Глава четвертая. У оружейника Курбана. Из караван-сарая, где продавали рабов, шли по извилистым городским улицам. Булат внимательно присматривался к чужой архитектуре восточного города. Мечети с круглыми куполами, с высоко вознесенными узкими миноретами, сверкали эмалию, по которой велись золотые разводы и завитушки. В глубине сводчатых входов виднелись полуоткрытые двери дорогого дерева, испещренные причудливой вязью священных изречений. Мусульманские обычаи запрещали изображать живые существа, и восточные художники употребляли все искусство на создании изящных арабесок, узоров. Около одной из мечетей... Хозяин Булата встретил знакомого и остановился поговорить. Никита заглянул в растворенную дверь. В прохладе мечети расположилась школа. Мулла и полтора десятка учеников. Ученики Мулла Заде, сидя на каменном полу с поджатыми ногами, покачивались из стороны в сторону и заунывным голосом твердили заданное один загляделся на пышущую жаром улицу муллас размаху хлестнул длинный камышаной побритой голове лентяя товарищи наказанного захохотали а сам он остервенело забубнил урок оружейник дернул никиту за руку и повел дальше дома богачей скрывались в глубине дворов обнесенных высокими стенами. Лишь узенькие калитки, охраняемые дюжими сторожами, проделаны были в стенах. Улицы походили на длинные коридоры. Два пешехода могли разойтись свободно, всадники разъезжались с трудом. Булат на своей спине испытал неудобство хождения по Казанским улицам. — Берегись! Берегись! — послышались крики за поворотом. Курбан втиснулся в маленькую нишу в стене устроенную для таких случаев. Никита этого не сделал, да он и не понял предупреждения. Из-за угла вывернулся бег в нарядном бешмете ярчайшего малинового цвета, в лисьем малахай. За ним ехали слуги. Растерянного Никиту притиснули к стене, чуть не затоптали лошадьми. Вдобавок последний ударил его плетью. «Не стой на дороге!» — прошипел он злобно курбан только посмеялся на улице хвалялись отбросы падаль дорогу пересекали зловонные ручьи вытекавшие из под стен никто не заботился об уборке города все лишнее и ненужное выкидывалось на улицу как на свалку остатки от еды пожирали бродячие собаки целые стаи их терзал труп павшего осла Голодных псов сам Курбан обошел с почтительной осторожностью, хоть и был вооружен дубинкой. Неказисто выглядели казанские улицы. Неприглядны были с виду дома татарских богачей. Роскоши и удобства скрывались внутри. И на это казанская знать имела веские причины. Похвальба богатством доводила до беды. Ханы завистливо смотрели на сокровища подданных. А присвоить их добро было легко. Объявить богача изменникам, сторонникам Москвы, послать телохранителей с указом, осуждающим преступника на смерть и отписывающим имущество в ханскую казну. Когда миновали эту часть города, картина изменилась. Глинобитные сакли бедноты вплотную примыкали одна к другой на крутизне громоздились уступами. Крыша одной сакли нередко служила двориком другой. Тут не было и следов улиц. Причудливые, запутанные тупики. Курбан повел Никиту по крышам, кое-где взбирались по лесенкам. «Небогато живут», — подумалась Булату. «А вонь-то, а грязь-то...» Сакля Курбана была полна народу. Три жены, куча полуголых, бронзовотелых ребятишек, несколько рабов. Никиту обступили, заглядывали в лицо. Ребятня тыкала пальцами в грудь и спину. На ночь хозяин приковал Никиту к стене. — Уйдешь, заблудишься. Тебя кто-нибудь присвоит, а мне хлопотать, — объяснил он по-татарски. Москвич Кондратий, давно томившийся в плену, Перевел Булату опасение хозяина. — Скажи ему, не побегу. Куда бежать — Куда бежать-то? Кондратий, усколицый худой, Спозеленевший от медных опилок бородой, Поговорил с корбаном Не соглашается. — Пускай Байт поживет. Привыкнет, не стану приковывать. Рабов подняли чуть свет, Сунули по маленькой черствой лепешке. Ешьте, люди! Время на работу!» В утренней тишине по городу разносились звонкие, заливистые голоса муэдзинов. С балкончиков высоких миноретов, обратившись лицом к Мекке, они разноголосой и невлад выпивали слова молитвы. Курбан и его рабы, а с ними и раскованный Никита, отправились на базар. Базар в Казани, как во всех восточных городах, Служил не только местом торговли, но и средоточием всех ремесел. В сотнях ловчонок кипела работа. Кожевники, отравляя воздух испарениями дубильных чанов, выделывали софьян и юфть. По соседству сапожники шили из готовой кожи обувь. Из мастерской медника доносился звон и стук молотков по металлу. Там ковали затейливые медные кувшины. Цирюльник брил голову хилому старику, ревностно выполнявшему обычай не носить длинных волос. Смачивая макушку мыльной водой, он водил по его голове ножом и что-то оживленно рассказывал. У старика от боли текли слезы из воспаленных глаз, но он терпел. В углу тесной базарной площади погонщики заставляли верблюдов встать на колени, чтобы развьючить. Верблюда оглушительно ревели. Хозяин каравана, темнолицый индус, разговаривал с менялой огнепоклонником. На лбу парса виднелся красный значок, символ священного пламени. В толпе слышался гортанный говор кавказца, худощавый текинец, хватаясь за кинжал, грозил степенному кизельбашу. Гомон, суета, разноязычные крики, Споры покупателей с продавцами. Шашлычник, поворачивая над жаровней, нанизанный навертел куски баранины, крикливо хвалил свой пахучий товар. Продавец кумы орал, размахивая бурдюками. Астраханец громогласно предлагал отведать ароматных дынь снизовьев Волги. В лавке Курбана началась обычная дневная работа. Ученик кубачинского мастера, выходца из дагестанского ула, Курбан славился кинжалами, разрубавшими пушинку на лету. Сталь для оружия Курбан закалял сам, никому не доверял секрет. Курчавый, смуглый армянин Самсон выковывал клинки. Маленький и молчаливый грузин Нико шлифовал и оттачивал их. Москвич Кондратий выпиливал медные рукоятки. Многие сотни пленных мастеров работали на хозяев татар. Не все они были захвачены казанцами во время набегов. Хозяева покупали искусных ремесленников в Астрахани, в Крыму и даже в Турции. Умелого пушкаря Самсона полонили десять лет назад турки. Переходя из рук в руки, после долгих скитаний армянин попал, наконец, в рабство к Курбану и этот не намерен был расстаться с невольником, способным на всякое мастерство. грузина Нико Курбан дешево купил у астраханцев. У Курбана полагалось работать быстро, без отдыха. При каждом промедлении хозяин бросал свирепый взгляд, а при повторении проступка по спине виновного ходила плеть. Курбан поставил Никиту выбивать узоры на клинке, по заранее наведенному рисунку. Такая работа Булату была нетрудна. Кондратий угадал это по первым сноровистым движениям Никиты, хотя старый зодчий не успел ничего рассказать о себе товарищу по несчастью. Курбан как раз не мог оторваться от горна, а Кондратий шепнул Никите, не показывая земля умельства, на работе заморит, а испорчу. Побьется, побьется, пошлет на домашнюю работу, а не то продаст другому хозяину. Не убьет? Да денег жаден пес, поколотит, а ты терпи. Разговор кончился. Курбан подозрительно посмотрел в их сторону. Булат слабыми, неточными ударами бил по металлу, не попадая чеканом в отмеченные линии. Курбан схватился за голову. «Что делаешь, презренный? Вот как надо, смотри!» Он ловко выбивал линии сложного узора. Никита стукнул молотком себе по пальцу, брызнула кровь. «Проклятый Конрад! Покажи ему, как работать!» Кондратьев принялся объяснять. Курбан плохо говорил по-русски, но все понимал. И москвич не мог вставить ни слова в поощрение товарищу. Брошенный украдкой взгляд показал, однако, Никите, что он начал как надо. Весь день Булат портил работу, раздражая горячего курбана. Плеть ходила по плечам и спине старика. кондратий шептал «крепись». Никита не поддался. — Пропади этот оценщик! Сгорели мои два тенга! жаловался Курбан. Вечером, когда Курбан отлучился из дому, Кондратий многое рассказал о нем новому рабу. Оружиеник Курбан был очень богат. Жалкая ловчонка на базаре только прикрывала его истинное занятие. На Курбана работали по домам десятки мастеров, за бесценок сдавая ему ютаганы, кинжалы, богато украшенные пищали. Оружие Курбан перепродавал с огромной выгодой и немало золота зарыл в укромных местах. Но, как и многие казанские богачи, Курбан умело представлялся бедником, ходил в драном халате и засаленной тюбетейке, жил в плохонькой сакле. Приносимое мастерами оружие принимал наедине и, выплачивая за него гроши, клял нищету, не позволяющую заплатить дороже. Таких пауков, высасывавших из народа последние соки, было в Казани немало. Работая на них, ремесленники выбивались из сил, а ожили впроголодь и не разбунтовали, но всякая попытка возмущения кончалась кровавой расправой. — Ты от работы всячески отбивайся, — наставлял Никиту товарищ. Меня некому было предостеречь от этого и ненасытного. Погляди, каков я стал! Совсем извелся, а был молодец! Тебя хоть спасу!» Никите не дали есть ни вечером, ни утром. Курбан плетью и кулаками старался вколотить в него умение. Никита стоял на своем. В его душе росло упорство и гнев на хозяина. Обозленный двухдневной возней с неуклюжим рабом, Курбан пустил в ход плеть. — Вот тебе, рус, собака, вот тебе! Кровь проступила через рубаху. Булат стонал. — смертенька моя пришла! Прощай, Кондратий! Самсон вступился за избиваемого. — Эй, хозяин, нехорош дело? Зачем старый человек бьешь? — Твое это дело! Курбан мимоходом стигнул армянина и вновь набросился на Никиту с плетью. Неистого хлеща старика он свирепел с каждым ударом. Татарин повалил Никиту на пол и топтал ногами. Старик лишился чувства, лежал как мертвый. Курбан опомнился, пробормотал со злостью. Сдох! Кондратий наклонился к товарищу. «Дышит! Живой!» И с укором Курбану. «Не жалко двух тенга. Негоден человек к работе! Продай!» Э, — продай, продай! Кому бездельник нужен? — Сбудем. От Медника Гассана я слыхал, Управитель Сеида ищет садовника. Туда старика испихнуть, барыш получишь. Какой барыш? Хоть бы свои вернул. Булат открыл глаза, застонал. — Живуч негодный. — Конрад, отведи его домой. Скажешь старшей ханым? Пусть хорошо покормит дня три. И вдруг испугался. А если не купят у руса, Я его подучу, как себя за хорошего садовника выдать. А он и там негоден окажется. Нам какое дело? Его спина в ответе. Ты хороший раб, Конрад.